День 30. Не напрягайтесь. Если вы спросите, что является самым важным ключом к долголетию, я отвечу. Отсутствие беспокойства, стресса и напряжения. Джордж Бернс. Вчера мы обсуждали выгорание. Одно из ключевых обстоятельств, что ведет к нему, напряжение. Сегодня... Мы поговорим о том, как напряжение вообще влияет на работоспособность. Первым делом важно разобраться в его природе, какие чувства оно вызывает, откуда чаще всего возникает и, конечно, какие шаги следует предпринять, чтобы оно не сказывалось на нашей работоспособности. Всех напрягает разное. То, что беспокоит одного, успокаивает другого. Однако вообще напряжением тело отзывается на то, что считает угрозой. Живи вы в доисторические времена, наверняка угрозой считали бы что-то в духе саблезубого тигра. Сегодня мы живем в совершенно иных условиях и по совершенно иным поводам напрягаемся. Мы напрягаемся, потому что много работаем, потому что давит начальство, потому что поссорились с любимым человеком. Еще нас могут напрягать, Денежные трудности, болезни и даже громкий шум. Мы беспокоимся сильнее, когда сталкиваемся с тяжелыми испытаниями. Например, если разводимся или ухаживаем за неизлечимо больным любимым человеком. Время от времени напрягаться естественно. Такова жизнь. Главное вовремя расслабляться. Если напрягаться постоянно, это разрушительно сказывается на состоянии души и тела. Такое беспокойство дается дорогой ценой, если речь идет о работоспособности. Оно влияет на настроение, из-за него мы раздражаемся, тоскуем и теряемся. Оно влияет на здоровье, если напряжение никак не спадает, оно сказывается на пищеварении, в лечении и может вызывать боли в груди. Напряжение может нарушить работу мозга, тому, кто постоянно напрягается, Со временем сложнее сосредоточиться и запомнить что-то. Такие люди проще поддаются отчаянию и чувству безнадежности. Тот, кто не расслабляется, чаще откладывает дела на потом, плохо питается и не высыпается должным образом. Вне всяких сомнений, постоянное напряжение портит жизнь. К счастью, с напряжением возможно справиться. От него можно отбиться, оградиться. Его можно избегать, чтобы оно на нас не влияло. Вот только большинство понятия не имеет, как это сделать. В итоге напряжение накапливается до тех пор, пока не оборачивается губительными последствиями. Что хуже, человек может и не подозревать, что постоянно напряжен. Кто-то, к примеру, всю жизнь провел в напряжении и иного состояния не знает, а потому не видит смысла что-то менять. а в ком-то напряжение накапливалось до того медленно, что он теперь понятия не имеет, под каким давлением находится. Как эта пагубная привычка вредит производительности? В предыдущих главах мы вскользь упоминали, как напряжение сказывается на работоспособности. Поэтому часть причин, из-за которых с напряжением стоит что-то делать, мы повторим, но еще добавим к ним те, о которых раньше не говорили. Во-первых... вы выматываете с телом и душой. После долгих недель непрерывного напряжения вы устаете в целом, даже если при этом спите по 8 часов каждую ночь. Это верный признак того, что вы на грани выгорания. Во-вторых, напряжение сказывается на состоянии здоровья. От постоянного напряжения болит голова, трудно дышать, и сердце бьется быстрее нужного. Это состояние может вызывать тошноту, боли в спине и диарею. Если у вас артрит или астма, от напряжения они только усугубятся. Эти и иные последствия могут снизить вашу работоспособность. В-третьих, исследования показывают, что долговременное напряжение мешает действенно обрабатывать и запоминать новую информацию. Это мешает в нужный момент сосредоточиться и вспомнить необходимое. В четвертых, вы чаще ошибаетесь. Чем меньше вы сосредоточены, тем чаще оступаетесь. Чем больше ошибок вы исправляете, тем меньше успеваете. В-пятых, из-за того, что вы не можете сосредоточиться, постоянно ходите уставшим и вечно ошибаетесь, вы в целом работаете медленнее. В итоге вы реже успеваете к дедлайну. В-шестых, из-за напряжения вы проще злитесь. Спыльчивость портит отношения с коллегами, друзьями и родными. Опять же, напрягаться естественно. Однако это не значит, что перед лицом напряжения вы беспомощны. Наоборот, достаточно предпринять простые действия, и вот напряжение уже не мешает вам плодотворно трудиться день за днем. Какие предпринять шаги? Первое. Определите, какие обстоятельства вас напрягают. Самый простой способ сделать это — вести дневник. Как только замечаете, что начинаете напрягаться, записывайте, почему именно. Какие именно обстоятельства вас беспокоят. Ведите дневник напряжения по меньшей мере пару недель. Тогда сможете выявить закономерности. Второе. Привыкайте грамотно реагировать на напряжение. Некоторые ведут себя так, что только вредят самим себе. Допустим, едят что-то вредное, много пьют или отказываются вставать с постели. Если вы в ответ на напряжение прибегаете к чему-то нездоровому, составьте список здоровых способов расслабиться. Допустим, не хватайтесь за ближайшую шоколадку, а погуляйте четверть часа возле дома. Третье. Выделяйте меньше часов на работу. На седьмой день мы говорили о том, как важно не перерабатывать. На 29-й «Как полезно отдыхать в конце недели?» Этот шаг выступает продолжением указанных советов. Если вы чрезмерно напрягаетесь на работе, попробуйте установить рамки, которые не позволят работать дольше нужного. Например, если вы привыкли засиживаться до 8 вечера, дайте себе слово прекращать любую трудовую деятельность к 6 вечера. Если грамотно распределите время, то будете успевать столько же, но при этом быстрее. А времени на отдых в итоге останется больше, и вы успеете как следует расслабиться. Четвертое. Вспомните, за что вы любите свою работу. Порой долгосрочное напряжение, итог ежедневных переживаний, настолько лишает желания работать, что мы вовсе забываем, зачем согласились на свою должность. Подумайте 10 минут, за что вы любите свою работу. что в ней приносит вам наслаждение, что радует. Если выяснится, что свою работу вы не любите, то, возможно, самое время ее сменить. Пятое. Не составляйте чрезмерно длинных списков задач. Мы уже обсуждали этот вопрос на третий день. Важнейший урок того дня — ограничить число дел, которые вы беретесь выполнить в течение дня. Запишите больше, и в итоге не будете знать, за что хвататься. из-за чего только больше будете беспокоиться. Шестое. Поручайте задачи другим людям. На восьмой день мы уже говорили о делегировании. Не нужно выполнять все самостоятельно. Не нужно даже пытаться. Найдите надежных союзников и просите их помочь с тем, в чем они разбираются лучше всего. Пусть работают с той скоростью, которая им удобна. Поручать задачи тоже нужно уметь. И об этом можно написать отдельную книгу. Однако здесь достаточно будет подчеркнуть, насколько этот навык важен, если хочется снизить уровень напряжения. Седьмое. Прекратите прерываться без повода. Тогда вы сможете сосредоточиться на насущных делах и, настроившись, успеете больше за меньший срок. В предыдущих главах... посвященных 12, 19, 21, 24 и 28 дню, я уже говорил, отвлечешься один раз, 20 минут будешь настраиваться заново. Только представьте, как плохо, когда вас ежечасно отвлекают люди, которым вы нужны всего на минутку. Как в таких условиях вообще успеть хоть что-то? Пусть ваши коллеги, друзья и родные знают, что вас нельзя беспокоить в те промежутки, на которые вы наметили сосредоточенную работу. Устраните неоправданные преграды, и уровень напряжения резко спадет. Восьмое. Пересмотрите свои отношения и прекратите общаться с теми, кто вас напрягает. Например, если кто-то постоянно жалуется на все подряд, это ощутимо сказывается на уровне вовлеченности и желании работать. Если находиться подолгу рядом с такими людьми, Можно зарядиться их безрадостным настроем. Либо совсем прекращайте общаться с ними, либо общайтесь меньше. Время лучше уделять тем, кто вас поддерживает. Положительным настроем тоже можно зарядиться. Девятое. Начните упражняться. На 22-й день мы обсуждали, как плодотворно спорт влияет на работоспособность. Он, к примеру, позволяет снять напряжение. Когда разминаешься, вырабатываются эндорфины, которые призваны избавлять нас от напряжения. На 22-й день я уже упоминал, что никто не заставляет вас упражняться часами. Достаточно погулять 2-3 раза по 15 минут. Вы наверняка удивитесь, насколько спокойнее и собраннее станете после одной короткой прогулки. Десятое. Напоминайте себе. Одно дело за раз. Полностью сосредоточиться можно только на чем-то одном за раз. Так работает человеческий мозг. В 16 главе об этом рассказано подробнее. Получается, нет смысла переживать о том, чем вы непосредственно сейчас не заняты. Поэтому думайте только о том, что делаете здесь и сейчас. Допустим, вам необходимо перезвонить трем людям, сдать чрезвычайно важный отчет начальнику и просмотреть заявки от нескольких возможных исполнителей заказа. Не давайте напряжению охватить вас. Напомните себе, одно дело за раз. Сначала перезвоните, а об отчете и исполнителях заказа пока не думайте. Затем приступите к отчету. И только потом читайте заявки. И думайте о том, что делаете здесь и сейчас. Тогда вам не будет казаться, будто вы... Ничего не успеваете.